Глава 13. Секрет успеха. Торговля, империи и всемирные религии постепенно сплотили всех жителей всех континентов в тот глобальный мир, в котором мы обитаем. Процесс экспансии и объединения не был линейным или безостановочным, но в целом переход от множества малых культур к нескольким большим и, наконец, к единому всемирному обществу был, вероятно, неизбежным результатом развития человеческой истории. Называя этот результат неизбежным, мы тем самым не утверждаем, что глобальное общество непременно должно было получиться таким, каким получилось. Вполне возможно вообразить другие варианты. Почему самым распространенным языком оказался английский, а не датский? Почему в мире 2 миллиарда христиан и миллиард с четвертью мусульман, но всего 150 тысяч зороастрийцев, а манихеев и вовсе нет? Если отмотать ленту истории на 10 тысяч лет назад и запустить этот процесс заново, обязательно ли опять произойдет упадок дуализма и укрепление? монотеизма. Такой эксперимент не в наших силах, а потому ответа мы не получим. Однако кое-какие подсказки нам может дать изучение двух важнейших свойств истории.